Не ветры осыпают пущи, не листопад золотит холмы, с голубизны незримой кущи струятся звёздные псалмы. Я вижу в просеничном платье на легкокрылых облаках идёт возлюбленная мати с пречистым сыном на руках. Она несёт для мира снова распятый воскрешивший Христа. Ходи, мой сын, живи без крова, Зарюй и полднюй у куста. И в каждом страннике у богом Я вызнавать пойду с тоской, Непомазуемый ли богом Стучит берестяной клюкой. И, может быть, пройду я мимо И не замечу в тайный час, Что в елях крылья херувима. А под пеньком голодный спас».